6. В начале XX века улица носила название Слепцовская. Согласно справочнику 1916 года, на улице Слепковской числились врачи Зельницкий, дом 4, и Черепанов, дом 5. Неподалеку на Анастасиевской улице находилась лечебница женских болезней Сабестианского и Черепанова. Также на улице Слепцовской находился дом Хагдальгянца. Номер не указан. В разделе «Канцелярские и пищебумажные магазины» указан магазин Лизедова. На углу улицы Ольгинской, сейчас улица Мираба-Коставы и Слепцовской, проживал титулярный советник Новолейхин Юрий Палыч. По адресу Слепцовской улица 5 находилось управление Тифлисского полицмейстера. Рядом первый полицейский участок города Тифлиса. Вашлованскую улицу была переименована в начале 1920-х годов. Сейчас улица называется по-грузински Вашловани. Дом номер 6 по улице Вашловани – яркий пример архитектуры модерна в Тбилиси. Здание представляет собой двухэтажный городской особняк начала XX века. Главный фасад симметричен. Арки ворот справа соответствуют парадный вход на противоположной стороне. Вертикальный ритм, заданный окнами вытянутой формы, контрастирует с горизонтальным рустом, который является основой декора дома, и покрывает весь его фасад. Этажи разделены карнизом. Второй ярус украшен богаче первого. Поверх руста наложены характерные для модерна декоративные элементы, окружности, пересекаемые тремя вертикальными полосами. Через них проходит орнаментальный фриз, объединяющий всю верхнюю часть здания и продолжающий тему горизонтального руста. Далее следует карниз простого рисунка, на котором находится невысокий атик. Над окнами первого этажа и под окнами второго расположены вставки стилизованного растительного орнамента. Им вторит решетка балкона. Дворовый фасад оформлен в виде типичных для Тбилиси открытых деревянных галерей. Однако рисунок перил и оформление проемов соответствуют стилистике главного фасада и представляют собой вариации на тему растительного орнамента и извивающихся абстрактных линий. Галереи частично остеклены. Интерьеры особняка сохранились в хорошем состоянии. Проведена реставрация. Сохранились световые витражные плафоны, росписи, деревянные детали, лепнина, продолжающие декоративную тему фасадов. После постройки домом владела Самойлова Наталья Иларионовна. По рассказам жильцов, ее отец был архитектором, и когда она выходила замуж, то он подарил ей и ее мужу деньги на постройку дома. На одном из сохранившихся планов дома начала 1940-х годов среди владельцев указаны Самойлова Наталья Иларионовна, Лория Мамонт Федорович, Никогосов Алексей Арсенович. В адресной книжке города Тифлиса «Герценштейна 1898 года» Никогосов Арсен указан владельцем дома 26 по Волконской улице. Рассказывает Дато Чурадзе. «Раньше это здание принадлежало одной женщине. Потом она разорилась, и ее сослали, и тогда дом стали продавать. Здание купили несколько человек. Раньше невозможно было, чтобы на одного человека было оформлено много квартир. Поэтому оформили на разные имена. Фамилии разные, но на самом деле они все наши родственники». Вся документация на этот дом хранится у меня. Но официально к Чурадзе все перешло позже, не с самого начала. В советское время невозможно было сделать так, чтобы на одного человека или семью был оформлен целый дом. К тому же на моего деда еще были оформлены квартиры на Руставели и в Сабуртало. Когда этот дом строили, здесь на половину улицы был аграрный рынок, Верийский базар. Подвалы в нашем доме сдавали в аренду. Внутри дома было индивидуальное отопление прачечная и котельная. Мы называли ее кочегаркой. И когда сделали центральное отопление, бабушка сказала, давай уберем кочегарку. Сейчас нам это уже не нужно. А человек, который тогда пришел ломать, сказал, что нельзя такое ломать, потому что больше так никто никогда не построит. Отопление у нас так устроено, что трубы идут по стенам. Стены толстые, и они изнутри согреваются. Эта система внутри стен так и осталась. В 1887 году в Тбилиси отмечены четыре базара. На Авлабаре, солдатский, так называемый русский базар, татарский Майдан и Вирийский базар, недавно открытый городскими властями, но не пользующиеся большой популярностью у местного населения. Центром торговой жизни тогда был татарский Майдан. Значение базара в жизни Тбилиси сохранилось и в дальнейшем, Однако наряду с этими традиционными местами торговой деятельности все большую роль играли новые торговые центры, разнообразные магазины и лавки, торговавшие нетрадиционными товарами. Из книги Кверкелия «Архитектура Тбилиси» 1985. Важность рынков в Тбилиси сохраняется по сей день. Работают рынок дезертир, рынок в нафт -луге. Вот как описывает в своих воспоминаниях Верийский базар искусствовед Эраст Кузнецов. Немного далее по той же улице было место исключительной важности – Верийский базар. «Далеко не самый большой и богатый, но такой близкий, он был для нас основным, повседневным. Посещения других базаров Солдатского и Дезертирского вызывались какими-то особыми обстоятельствами и составляли своего рода экспедиции. Здесь же мы были как у себя дома – У нас водились даже и свои постоянные продавцы. Базар занимал пространство целого квартала, своего рода громадный двор. Дома, замыкавшие его каре своими разномастными галереями и открытыми и застекленными бельем, обязательно развешанным вдоль них, всей своей домашностью, чистосердечно и простодушно вывернутой наружу, смотрели на жизнь базара, протекающую там, Внизу оглушающую сотнями голосов выкриками и окликами, лязгом гирь на железных тарелках весов и еще какими-то звуками, не поддающимися распознаванию, сливающимися в сплошной изменчивый и завораживающий гул. Базар этот долго был частью моей жизни, и как ошарашен был я, когда в один из приездов в Тбилиси заглянул в такую родную подворотню и ничего не узнал. Здесь была пустая и довольно чистая площадка в середине которой как-то по-сиротски стоял новый аккуратный павильон. Старый Верийский базар был ликвидирован после памятной всем эпидемии холеры в начале 1970-х. Рассказывает Коте Габричидзе. «Верийский рынок, я помню, сейчас там большой магазин «Супер». Моя бабушка меня туда водила, и у меня есть воспоминания. Я маленький, и прилавок вижу на уровне глаз». А мы стоим у прилавка, где соленья продают. Я маленький, огурцы прямо надо мной. И мне дают попробовать. Вся Вера ходила на этот рынок. Еще недалеко были верийские бани, которые находились за филармонией, на этих узких улочках. Когда мы сбегали с уроков, то говорили «шатались». Мы называли это по-грузински русским словом «шатало». «Шатало» — не «шатало». Это значит «мы шатаемся, гуляем». Мы прятались в кинох. Ходили в кинотеатр Казбеги, и нас там бывало ловили. Сейчас первый этаж дома 6 по улице Вошлования занимает семья Чурадзы. Представители семьи поселились в доме около 70 лет назад. Рассказывает Дато Чурадза. У нас хранится самый первый документ о передаче права собственности на часть дома нашей семье. Это был наш родственник, на которого сначала оформили. Его звали Иван Дмитриевич Карчхадзе. Он дал доверенность своей жене, чтобы она тоже могла распоряжаться имуществом и передавать его другим. А другой, следующий, уже и был наш дед. Чурадзе Даниэль Бессарионович. Договор купли-продажи части дома оформлен в 1954 году. Всего тогда в доме было 15 комнат. Васадзе Наталья Естафьевна владела шестью комнатами, площадью 137,47 метра и одним подвалом. Эту часть купили и разделили между собой Иван Дмитрич Карчхадзе и Владимир Парсаданович Хурцидзе. Они тоже оба были родственниками. За свою часть Васадзе Наталья Евстафьевна, согласно договору, получила 52 четыреста рублей. Когда мой дед покупал этот дом, тот фактически не был разделен на доли. Разделение на доли произошло позже. У нас тоже есть этот документ. Кроме Натальи Васадзе, частью дома владела семья Скепладзе. Сначала они владели первым этажом, но потом Скепладзе перешли на второй этаж а нам продали первый. И уже после этого документа с разделением на доли стало все известно, кому первый этаж принадлежит, кому второй, кому какие комнаты. При Советском Союзе здесь в каждой комнате отдельная семья жила. И второй этаж был коммунальный, и первый этаж тоже. У нас было шесть комнат, и все комнаты были заселены, и ничего нельзя было сделать. А потом мой дед постепенно расселял этих жильцов. Некоторые сами перешли, еще раньше 90-х годов. У моего деда были деньги, и он как-то с ними договаривался. Я родился в этом доме в 1976 году и живу здесь с самого детства. В нашем доме ничего не поменялось. Мы только стены отреставрировали. Росписи на первом этаже появились при моем деде. Он сделал ремонт в 1959 году. Отец рассказывал, что шесть человек рисовали в течение пяти месяцев. Вот только там, где бар, раньше была спальня, а здесь была прихожая, и больше тут ничего не изменилось. Моего дедушку звали Даниэль Бессарионович Чурадзе. Бабушку — Вера. Мой отец — Бессарион Даниэлович Чурадзе. Бабушка с дедушкой приехали из Кутаиси. У бабушки в еврейском Убани, районе, там был очень хороший двухэтажный дом. Раньше у моего прадедушки еще была гостиница в Кутаиси, до советского времени. По-моему, гостиница называлась «Медведица». Она была около набережной. Бабушкины предки из Кутаиси. А дедушкины из села Ухути Иванского района. И он оттуда приехал. У моего дедушки было шесть братьев и сестер. Одна сестра умерла раньше из-за какой-то вирусной болезни. Остались Шота, Акакий, в общем, три брата и две сестры. Младший брат остался в селе. Его родственники так и живут в Кутаиси. Мы их всех знаем, их сыновей и их сыновей-сыновей. Я работаю в парламенте, и когда парламент в Кутаиси переходил, то многие сотрудники жаловались, что мы будем там делать. А я сказал, у меня там 13 родственников, и если каждую неделю я буду к одному из них ходить, то целый год так и проведу, со мной ничего не случится». Парламент в Кутаиси переводили в 2012 году. В 2016 уже вернули обратно в Тбилиси. Дедушка умер раньше бабушки. Его арестовывали. Сказали, что он у государства ворует. Но потом быстро выпустили. Он под следствием был. И вместе с ним под следствием еще были евреи. Их потом всех вместе выпустили. А у него сердце не выдержало, и он умер. Евреев раньше много жило в Тбилиси. И в Кутаиси. Там есть Еврейская улица. В этой комнате, где ресторан, мы ничего не меняли. Только тарелки сняли со стены, и все. Бабушка моя была домохозяйка, дедушка много работал и зарабатывал. Мой отец окончил университет, потом поехал в Москву, защищал диссертацию в закрытом режиме по грузинским инвестициям. В домовой книге, начатой 23 февраля 1983 года, и действующей по сей день, содержится первая запись от 24 февраля 1983 года. Согласно этой записи, доли на дом были распределены следующим образом. 8.20. Скепладзе Владимир Петрович, 4.20. Скепладзе лиана Петровна, 4.20. Чурадзе Бессарион Даниелович, 1.20. Хитаришвили Этер Сергеевна, 3.20. Джангавадзе Вера Владимировна. Общая площадь 20 комнат, 423 квадратных метра. В той части, где были пристройка и балкон, и где жители дома сушили белье, жил известный грузинский актер Абессалом Мамонтович Лория. Он сыграл роль аптекаря в фильме Георгия Данелия «Не горюй». В «Мемину» сыграл небольшую роль радиста, принимал участие во множестве других замечательных фильмов, таких как «Мелодия верийского квартала», «Паспорт» и другие. Перед входом в дом справа от входной двери висит табличка. С 1945 и до 1953 года в этом доме жил великий грузинский ученый и общественный деятель в святой Экфтиме Божий Человек Такаишвили. Комната, в которой жил Экфтиме Такаишвили на втором этаже дома, не сохранилась. В 2000-е годы собственником второго этажа здания стал банк ВТБ. Сейчас этаж занимает гостиница. В одном из помещений частный музей Экфтиме Такаишвили. Экфтиме Такаишвили родился в селе Лихаури, в западной части Гурии, в семье дворянина Симона Такаишвили. В трехлетнем возрасте Экфтиме сломал ногу и всю оставшуюся жизнь ходил, опираясь на трость. В 1883 году окончил Кутаисскую классическую гимназию. В 1887 году завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете на историко-филологическом факультете по специальности греко-латинские языки. Затем в Тифлисе преподавал греческий и латынь, историю и географию руководил дворянской гимназией. Принимал активное участие в научной и просветительской деятельности. Главным же своим делом молодой ученый считал поиск и исследование материалов грузинской культуры. Он стремился к тому, чтобы уникальные документы и реликвии не разошлись по зарубежным частным коллекциям. В археологических экспедициях Экфтиме Такаишвили объездил всю страну в поисках древних грузинских рукописей. Особое значение имеет тот факт, что ученому удалось найти манускрипты поэмы «Витязь в тигровой шкуре» — «Шоты Руставели» старейший из которых датирован 1646 годом и рукопись, выполненную в 1680 году для царя Георгия XI. Экфтиме Такаишвили — автор многочисленных научных трудов по истории и археологии Грузии и Кавказа. Он был первым издателем многих древнегрузинских сочинений, в том числе произведения обращения Грузии», которые сам перевел на русский язык. В 1907 году Основано историко-этнографическое общество Грузии под руководством Эквтиме Такаишвили. Сам ученый был председателем общества до 1921 года. Вот что пишет Уильямс в журнале «Русская мысль» за 1915 год в критической статье о сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа. Второе отдел сборника занимает статья Такаишвили в которой этот известный тифлийский ученый описывает результаты своих археологических разысканий в Борчалинском уезде Триолецкого приставства в Тифлийской губернии. В Триолецком приставстве грузины теперь составляют только небольшую часть населения. Их место заняли татары, греки, армяне и немцы. 16 лет тому назад, когда Такаишвили расследовал памятники старины в этом крае, очень многие надписи были стерты, и церкви разрушены или переделаны. В этих кратких описаниях и заметках мы находим только разрозненные подробности обширной древней грузинской культуры. Но это целый почти исчезнувший мир, представляющий такое огромное богатство художественных образов и великолепных преданий, с такими разнообразными сплетениями с другими культурами, что можно удивляться, что вся грузинская интеллигенция – не спешит на помощь Николаю Яковлевичу Марру, господину Такаишвили и маленькой горсточке их сотрудников, чтобы спасти остатки этой культуры, пока не поздно». Экфтимет Акаишвили был женат на Нине Ивановне Полторацкой. После февральской революции 1917 года Экфтимет Акаишвили принимал активное участие в создании Национально-демократической партии Грузии и был избран на должность заместителя-председателя Учредительном собрании Грузинской Демократической Республики. Занимал эту должность с 1919 по 1921 год. Такаишвили участвовал в создании Тбилисского государственного университета, был одним из первых профессоров. 11 марта 1921 года Эквтиме Такаишвили вместе с другими представителями правительства Первой Республики Грузии покинул страну. С собой правительство Грузинской Демократической Республики забрало казну и все экспонаты грузинской материальной культуры. Ценности, хранившиеся в 39 огромных ящиках, были доставлены в Марсель и помещены в хранилище банка. Это были драгоценности тбилисских музеев, золотые и серебряные иконы, Ценные рукописи сокровища дворца Дадиани, имущество Геладского монастыря и монастыря Мартвили, дворцов в Тбилиси, Боржоми и многие другие в дальнейшем драгоценный груз перевезли в один из банков Парижа, несмотря на то, что официально владельцем казны было правительство в изгнании, фактически хранителем был Эквтиме Такаишвили. В начале 1930-х годов Такаишвили выиграл иск Подана и княгини Соломея Баленская, дочери последнего Мигрельского владельного князя Николая Дадиани, которая также претендовала на часть казны, взятую из бывшего дворца Дадиани в Зугудиди. Несмотря на многочисленные попытки различных европейских музеев приобрести части грузинских сокровищ и крайние экономические трудности, Эквтиме никогда не продавал что-либо из экспонатов своей коллекции. Даже когда его жена, которая разделяла с ученым его позицию и вместе с ним терпела крайнюю нужду, заболела туберкулезом и ей потребовались средства на лечение, супруги не допускали и мысли о продаже хоть самой малости из того, что им было поручено сохранить. Нина Полторацкая скончалась в 1931 году. Экфтимита Каишвили охранял коллекцию до тех пор, пока Лига нации не признала Советский Союз и национальное правительство Грузии фактически прекратило свою деятельность. Казна перешла во владение французского государства. В 1935 году Такаишвили призвал французское правительство передать сокровища Грузии, но только к окончанию Второй мировой войны в ноябре 1944 года он смог привлечь внимание посла СССР в Париже Александра Богомолова. Сокровища в 1945 году были возвращены в Советскую Социалистическую Республику Грузию при содействии Шарля де Голля. Почти четверть века, который Экфтиме Такаишвили провел во Франции, он продолжал научную и исследовательскую деятельность. По возвращении в Тбилиси в апреле 1945 года Экфтиме Такаишвили был восстановлен в должности профессора кафедры истории Грузии Тбилисского государственного университета, а в мае ему присвоили звание «заслуженного профессора». 28 декабря 1946 года ученого избрали академиком Академии наук Грузии. Тогда же Экфтиме Такаишвили публично выступил перед профессорами и преподавателями Тбилисского университета с докладом «Грузинские памятники», увиденные в Европе и собранная там информация о грузинских памятниках. В сентябре 1949 года Высшая аттестационная комиссия СССР утвердила ему степень доктора и звание профессора. Тем не менее, несмотря на ученые звания и огромный культурно-исторический вклад, в начале 1952 года Экфтиме Такаишвили был уволен из университета в связи с отсутствием достаточно учебной нагрузки а приемную дочь Экфтиме, Лидию Полторацкую, арестовали. Профессора лишили пенсии и посадили под домашний арест. Коллегам было запрещено посещать его, за квартирой установили слежку. Ученого, несмотря на его преклонный возраст, постоянно вызывали на допросы в органы безопасности. 21 февраля 1953 года Экфтиме Токаишвили скончался в результате паралича сердца. Гонения на ученого продолжились и после его кончины. Власти не рекомендовали друзьям и знакомым являться на похороны. Сотрудники НКВД, дежурившие у подъезда дома, составляли списки пришедших на панихиду. Шофёру катафалка запретили останавливаться у здания Тбилисского университета. Однако машина при содействии друга и биографа Такаишвили Иосифа Мегрелидзе простояла там несколько минут, чтобы с профессором смогли проститься его ученики. На похороны собралось около 40 человек. Сейчас имя Экфтиме Такаишвили носят школы, улицы и музеи, научные и благотворительные фонды, премии и стипендии. В селе Лихаури открыт дом-музей выдающегося ученого Грузии. 17 октября 2002 года Грузинская Православная Церковь канонизировала его и назвала «Святым Человеком Божьим». 10 февраля 1963 года В год столетия с рождения ученого его останки были перезахоронены в Дедубийском пантеоне в Тбилиси. Спустя время они перенесены в пантеон Матацминда, где покоятся и ныне. Останки его жены Нины Полторацкой перевезены из Франции в 1987 году и захоронены рядом. Недалеко от дома 6 по улице Вашлавани при входе в парк Вере установлен памятник Эквтиме Такаишвили. Рассказывает Дато Чурадзе. Ремонт в подъезде был, но почти все осталось так же, как было. На световом окне сделали рисунок. Раньше было просто стекло, и поэтому было светлее. Наверху все переделали. Росписи в подъезде раньше тоже были. Подъезд всегда был закрыт. Ведь только мы здесь жили, и поэтому так хорошо все сохранилось. Только от Скипладзе приходило и мы. Когда начинали реставрацию, пришли эксперты, то удивились и сказали, что ни одной трещины нет в этом доме. А другой специалист пришел смотреть подвал. Дед раньше там делал вино, а мы уже подвалом совсем не пользовались. И мы этому специалисту сказали, что там все нормально. Но он все равно сказал, что все должен проверить. И вот он между кирпичами смотрел щели и проверял этот материал. Потому что когда влажно, то этот материал между кирпичей рушится, а у нас все сухо и можете, что хотите, строить на этом доме». Он так и сказал. В настоящее время на первом этаже дома находится семейный ресторан семьи Чурадзе «Бильетаж». На втором этаже в помещениях, выкупленных банком, работает бутик-отель «Эмигрант». Винный завод номер один. Бывшая Цхнецкая улица в конце XVIII века начала застраиваться двух- и трехэтажными доходными домами, некоторые из которых сохранились по сей день. Позже в конце улицы строится удельный подвал, в советское время тбилисский винный завод номер один. Здание завода было построено в 1896 году и спроектировано архитектором Озеровым Александром Григорьевичем. Удельный подвал был построен на высокой террасе, Здание дает представление об одном из первых сооружений Тбилиси конца XVIII века, когда была сделана попытка придать архитектуре национальный колорит. Правда, местные мотивы были перенесены из культовой архитектуры механически. Объем строения создан взаимопересечением двух трехнефтных базиликальных зданий. Основным мотивом декора служит аркатура и невыразительные по рисунку орнаменты. Под зданием, расположенным на возвышенности, были оборудованы подвалы винохранилища общей площадью более 5000 квадратных метров. На фасаде удельного подвала была установлена мраморная доска, на которой было написано «1894-1896 год» в благополучное царствование государя-императора Николая II по распоряжению начальника главного управления уделов князя Вяземского Сооружен сей подвал гражданским инженером Озеровым. К началу XX века застройка Цхнетской улицы достигает оврага в через который был переброшен небольшой мостик. На плане 1906 года по ту сторону оврага обозначено лишь здание дворянской гимназии, сейчас главный корпус Тбилисского университета. Дальше за оврагом в который был засыпан в 1940-м, 1950-е годы начиналась территория Ваке. В путеводителе Тифлиса и его окрестности Джабара 1913 года указано, что с середины Ольгинской улицы идет к новой части города Ваке Большая Цхнетская улица, на которой находится удельный подвал. Винный магазин удельного ведомства находится на углу Цхнетской и удельной улиц. Здесь же недалеко помещается землемерное училище. Продолжением Цхнецкой улицы служит проектируемый Вакинский проспект, за которым уже выстроены громадные новые здания Грузинской дворянской гимназии и православной духовной семинарии. Освещение и открытие подвала удельного ведомства на вере в Тифлисе произошло 7 мая 1897 года, указано в справочно-адресном альбоме «Вести Тифлис» 1906 года. Заведующим Тифлийским удельным подвалом указан Гоголь Яновский Георгий Иванович при подвале на Цхнетской улице. Архитектором при канцелярии инспектора кавказских удельных имений записан Озеров Александр Григорьевич, который в тот момент указан по адресу Ивангуловская улица, сейчас улица Реваза-Лагидзе, собственный дом. Заведующий Тифлийским удельным подвалом Георгий Иванович Гоголь Яновский Родился в 1868 году в Полтавской губернии. Происходил из дворянского рода Гоголи Яновских. В 1890 году он окончил естественное отделение физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. После непродолжительной работы на кафедре ботаники Георгий Иванович отправился на Кавказ. С 1893 года служил виноделом в Кахетии, в усадьбе Цинандали. С 1896 года заведовал Тифлийским удельным подвалом, выпускавшим кавказские вина. В 1908 году Георгий Иванович был назначен первым управляющим удельного ведомства в имении Темпельгов с 150 десятинами виноградников, где под его руководством производились столовые вина и коньяк. С 1912 года был помощником инспектора удельного виноградства и виноделия и заведующим Центральным удельным подвалом в Москве. В 1928 году выходит руководство по виноградству авторства Гоголя Яновского. На в основу книги положен курс, который автор читал в течение многих лет в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве. Винный завод благополучно работал до 80-х годов прошлого столетия, пока не пришел в упадок. Производство на заводе остановилось. В 2017 году частные инвесторы задумали возродить винный завод как привлекательное пространство для туристов и жителей Тбилиси. Сейчас «Wine Factory Number 1» — это сохранившийся винный погреб, бары, рестораны, художественные галереи и большой сад с фонтанами. На территории винного завода номер один снята большая часть сцен фильма «Отара и «Листопад». На некоторых кадрах можно увидеть улицу Василия Петриашвили, бывшая удельная.